Глава тридцать первая Папенька пробрался в театр. Именно что пробрался. Парфеновна в жизни не пропустила бы личность столь сомнительного облика, не говоря уже о поведении. От папеньки разила перегаром. Он был мят, нехорош собой, неопрятен. И все-таки Эвелина сразу его узнала. Надо же, не видела сколько? Да лет 10, если не больше, а вот узнала сразу. Папенька сидел в её гримёрной. Кто подсказал? Явно кто-то из своих из театральных, решивший, что это каким-нибудь замысловатым способом гадость сделает, и надо признать, прав оказался. Авелиночка, воскликнул папенька в объятия, раскрывая, как я рад. Чему? Холодно поинтересовалась Эвелина, разглядывая человека, с которым было связано узы микрови. Но вот беда, их-то она и не ощущала. И что только матушка нашла в нём: невысокий, несуразный, какой-то перекрученный, одно плечо выше другого, и кажется, что он вот-вот опрокинется на бок. Лицо красное, опухшее, плешь пролегла через голову этойкой дорогой, по обе стороны которой торчали пучки редких волос. Попорщились усы, куца бородёнка терялась в складках подбородков. Или это он только сейчас таким стал, а раньше был красивее? Встречи. Я только и слышу, какая умничка у меня дочь. Бабушка не сохранила фотографии ни его, ни матушки с ним, даже те, где они вдвоём были. Не стала резать, сожгла, сказав, что далеко не всё стоит памяти. Провал была Выросла ты совсем, похорошело, он притворно смахнул слезу. Папеньку обнять не хочешь? Нет. Он замолчал, явно не зная, что сказать дальше. Велина тоже молчала. Перерыв объявили на час. У Макарского вдруг какие-то срочные дела появились, и она за этот час рассчитывала до кулинарии прогуляться, а приходится стоять, тратить время на ненужный разговор с ненужным человеком, хотя Эвелина развернулась. До свидания. "Стоять!" рявкнул папенька, сбрасывая маску и преобразился. Нет, он по-прежнему был неряшлив и некрасив, вот только стало вдруг понятно, что таланта Велине достался вовсе даже не от матушки, что он, этот человек, играл в старого пьянчушку, как когда-то играл в заботливого мужа. А вот равнодушный отец это уже не игра. но правда жизни. «Разговор к тебе есть». «Тогда говори». Она тоже умела играть, к примеру, в равнодушное спокойствие, в безразличие, с которым разглядывала его, пытаясь понять, к чему нужна была эта маска. «Упертая», — с непонятным одобрением произнес отец, «что бабка твоя, что мать такими же были, ты на нее похожа». «У меня времени немного». О чём с тобой Крамов беседовал? А так кто? Столько любовников имеешь, что уже и запомнить не в состоянии, оскалился папенька. А вот воняет от него вовсе непритворно исходит, и зубы его по-настоящему жёлтые, некрасивы. Одного не хватает, от чего и улыбка эта вот, глядится откровенно страшной. Матвейка. Матвей Илларионович, надо же, Илларионович, Папенька хохотнул. Эки он стал, Матвеев. Может, ты его ещё и по батюшке величаешь? Не твоё дело. Этот разговор, как и эта встреча, нравились Эвелине всё меньше. Пела для него. Опять же, не твоё дело. Моё детонька ещё как моё. Твой Матвейка, если хочешь знать, многим серьёзным людям дорогу перешёл. Уж больно он чистоплюй. Таких не любят. Странно, но слышать подобное из уст отца было приятно. Чистоплюй, стало быть. Недолго ему осталось. И еще побегает месяцок-другой, а там и пойдет. От тебя зависит, по какой статье. Может, за аморалку снимут, а может, за контрреволюционную деятельность. И оскал стал шире. Все-таки совершенно непонятно, что в нем матушка нашла. Она-то не могла не видеть, не ощущать этой подловатой натуры и всё равно влюбилась. А может, сперва одно, потом и другое? Тебе и радостно горевать точно не стану. Он поднялся и как-то неловко бачком приблизился к Велине, заглянул в лицо, и она застыла, не способная справиться с собственным страхом, будто все воспоминания детства ожили разом. чтобы завладеть ею. Стало тяжело дышать, и человек должен знать своё место. Он вдохнул в лицо гнилью не от больных зубов, но от всей его натуры. И не человек тоже не для того мы кровь лили, скидывая иго иных раз, чтобы теперь под ними шею гнуть. Он разглядывал её с немалым интересом, в котором в Эвелине виделись совершенно не отеческие чувства. Так на неё смотрели те другие мужчины, думающие, будто их положение, их состояние заставит Эвелину ответить на этот интерес. Стало противно, и страх ушёл. Разве можно бояться того, кого презираешь? От тебя, моя хорошая, и только от тебя зависит, останешься ты здесь или следом пойдёшь. Он ущипнул Эвелину, ей аж задницу отростило. Руки убери, отец засмеялся. Потом поговорим, пообещал он, отступая. Иди уже, куда собралась, и подумай, хорошенько подумай. Матвейка пришла, сегодня здесь, а завтра там, если ещё где не дальше. Ты же тут останешься, тебе тут жить. А жить, девонька, можно по-разному. Знаю, Эвелина всё-таки была неплохой актрисой, и улыбка получилась одновременно наивной и искренней. Можно человеком, а можно сволочью, бабушка говорила. Она выскользнула за дверь, хотя знала точно, не станет он гнаться, но и не забудет обиды. Пусть вымышленные приумноженные и в другой раз проклятье, что ей делать? Эвелиночка. Уехавший было Макарский вынырнул навстречу. «Как хорошо, что ты еще не ушла. Есть у меня одна идейка. Почему бы нам не замахнуться на Шекспира? Вот только не уверен, Макбет брать или Румел с Джульеттой. Макбет из тебя бы получилась причудеснейшая, но публика любит романтик. А уж на Джульетту, уж извини, радость моя, ты немного старовато». «Решать вам?» Эвелина подарила еще одну улыбку, желая оказаться где-нибудь подальше. «Я не могу. Извините, меня ждут. Возвращайся, Макарский смотрел вслед и морщился. Нам будет о чём поговорить. Открылись некоторые новые обстоятельства. Что бы им всем провалиться с этими их обстоятельствами. Тётушка размешивала кофе изящной ложечкой, супруки её Кофе, подавший, благоразумно ретировался, то ли почувствовал, что в родственной беседе он будет лишним, то ли просто по старой уже привычке. Кофе был хорош, ложечка его все чудесно. Ниночка её облизала даже дважды. Дорогая, что за манеры? Притворно ужаснулась тётушка, а потом добавила вовсе не притворно: "Я тобой довольна. Мне сказали, что ты за ум взялась". Спрашивать, кто именно сказал смысла не было, и Ниночка лишь потупилась, примеряя новую для себя роль скромницы. Василий Васильевич весьма скромнец жаловал, так и вился, пусть уже в аптеке, и даже соизволил прислать два батона сорокапчённой колбасы и сардельки, что было мило. И прежняя Ниночка нашлась бы, как отблагодарить. Но нынешняя долго смущалась, лепетала слова, а намеков определенного толку будто и не замечала. Знала бы раньше, до чего скромница в цене, и учишься неплохо. «Я только начала», — сказала Ниночка, кинув в чашку еще пару кусков рафинаду. «Это тетушка кофе и любит темный и густой». А Ниночка вот и от молока не отказалась бы. Но вставать лень, да и не факт, что молоко имеется. На старание видно, как и то, что ты всерьёз восприняла мои советы. Тётушка свою ложечку пристроила на край блюдца фарфорового. Правда, притом всё скучно до невозможности. Вот когда у Ниночки свой дом появится, а он непременно появится, у нём не будет никаких вот белых блюд от тоску навивающих. Она себе купит другие, красивые, с цветами, большими И золото двойной кайёмкой, она в суме такой видела, может намекнуть Василию Васильевичу. Хотя, сервис это не колбаса, за него одним спасибо мне отделаешься. И про художника согласна. Ненадёжная личность, и этот попросила разузнать своих поподробнее. Есть подозрение, что он вовсе не по женской части. Что? Вот теперь Ниночка удивилась. Правда, с удивлением справилась легко, даже выдохнула с облегчением. Выходит, дело вовсе не в том, что Ниночкина красота силу теряет, а отнюдь. Дело в самом живописце, чтоб его. Не по женской части, гадость какая, невообразимая. А если, может, зелье какое? Было бы такое зелье, вздохнула тётушка, а золотились бы. Думаешь? Знаю, ты ещё молода, многого не понимаешь на твоё счастье. Тут Ниночка вновь же тётушкой согласилась, что некоторых вещей она готова не понимать. Можно и совсем даже не понимать. С одной стороны, конечно, если бы точно знать, то был бы шанс договориться, и ему слухи эти тоже на пользу не идут, а женатый человек вне подозрений. С другой Нет в тебе той тонкости натуры, чтобы в такие игры играть. Нет, поспешила уверить Ниночка, которая совершенно вот не хотелась выходить замуж за мужеложца, чтоб его репутацию спасти. А ну как выплывёт потом? Позору не оберёшься и вообще. Думать и путя тяне стало на редкость неприятно. А вот сосед ваш ничего. Повсему видно, что мужчина достойный, с перспективой. Какой? Соседа Ниночка уже осмотрела со всех сторон и пришла к выводу, что даже если и имелись у него какие-никакие перспективы, то весьма отдалённые. Не кривись, и хватит уже ложку лезать, горе ты моё, дай сюда. Ниночка ложку отдала. С тётушкой спорить себе дороже. Во-первых, молод. Не сказать, чтобы так уж молод, и вообще, что хорошего в молодости? Ни денег, ни положений, а в голове ветер гуляет. То ли дело мужчины постарше, опытней, они точно знают, что женщине серьёзное нужно, колбаса не бось, куда полезнее всяких там цветочков. Гришка вот продолжает свои гвоздички таскать и смотрит жалобно и вздыхает. В кино пригласил. Ниночка, конечно, сходит, потому как не дура она, за вот так кино пропускать. Может, потом ещё воды из автомата купить и булочку, ну и только. А Василий Васильевич, чтоб его же не прещами покрыться, если не ценит такого мужчину. Он и сервис без правил, и ковра бы не пожалел для своей ладушки красивого, с лебедями. Во-вторых, маг слабый. А и того довольно. Тётушка усмехнулась. К тому же, есть у меня некоторые сомнения. В чём? В слабости. Или лучше с оленями. Ниночка видела такой в цуме. Красота невероятная. Правда, и стоит изрядно. И запись на него уже имеется, но у Ниночки есть, с чем подойти, чтобы эту запись слегка подвинуть. Создаётся мне не так он и слаб, каким казаться хочет. Если он сильный, то что в коммуналке делает? возразила ниночка, раздумывая, что замужество, конечно, дело хорошее, но такое ли нужное, как ей говорят? Нет, тётушка, ясное дело, желают ниночку пристроить, чтобы она не пристроенная в гости не ходила и не смущала слабый дядечкин разум своей красотой. Но с другой стороны, вот войдёт ниночка замуж, что изменится? Не для тётечки, но для самой ниночки. Мало ли, Думаю, временное решение. Если пришли, сюда перевели, то может, не нашлось пока служебной квартиры. Вот и предложили погодить месяц-ок другой. Да и для холостяка коммуналка это даже неплохо. Не будь все ваши подкармливают. Да нет, ниночка пожала плечами. И подумала, что мужа, если он заведётся, точно нужно будет кормить, и не от случая к случаю, а постоянно. Тётушке хорошо, у неё лан кухарка имеется. А Ниночка пока кухарку себе позволить не может. Стало быть, готовить придётся самой. Завтраки там, обеды, а ещё стирать, и штопать, и и потом ещё дети родятся, везгливые и наглые. Не сразу само собой, потому как Ниночка всё-таки ведьма, но ведь когда-нибудь родятся. Жуть. Хм, совсем Тётушка определённо удивилась. Молодой, холостой и симпатичный мак, а никто из вашего бабьяна на него внимания не обращает. Ниночка наморщила лобик. А ведь и вправду странно. В первый день все вились, а потом точно отрезало, вынуждена была признать она. По увелинке свой кавалер появился, генерал. Генерала Ниночка видела издали. Все видели. Нарочно подгадали, когда Евелинка возвращается, и вышли во двор будто бы по особой надобности. Толечка и тот не удержался, хотя по собственному своему утверждению генерала этого видел и не один раз. Но ему никто особо не поверил. Генерал впечатлил. Ниночка даже подумала, что стоит с ним поближе познакомиться. Глядишь, и поймет он, что Ниночка ничуть не хуже этой селедки с нулой, которая себя за актрису выдает развеликую. А уж как она из машины генеральской вышла. Не вышла, выплыла, в мехах, и водитель дверь открыл, и ручку подал, и еще букет после достал приогромный. Розы, к слову, никаких тебе гвоздичек. И поет генерал Эвелинку отнюдь не газировкой с сиропами. А что за он? Мне не докладываются. За генерала было обидно. Вот она, Ниночка, не стала выломаться, мужику нервы трепать скоренько согрела бы. Танька тоже загулялась, про жениха забыла, говорит в командировке он. Ага, как же. Ниночка с тоской посмотрела на ложечку, всё ж облизывать её было вкусно. Пришлось брать чашку в руки и кофе из неё хлебать. Я её видела как-то с одним, такой весь правильный, просто жуть. За ручку держатся, беседы беседуют, на меня даже и не глянули. Интересно, сказала тётушка. А эти сестрицы? Ага, тоже, что одна погуливает, что другая, жуть просто. И с кем гуляют? Так, не знаю, не знакомили. Векушка только рядиться стала, то брошку наколет, то серьги нацепит, одного раза вообще блузончик достала с кружевчиками. А Владка красится вдвое пуще прежнего. Ниночка замолчала, подумав, что и вправду странно всё: то никого не было, то вдруг. Дорогая, тётушка ласково коснулась ладони. Да у меня девочка умная. Я не знаю, что происходит, но приглядись к этим кавалерам. Ладно, если выйдет, познакомься. А лучше гобы тётушки растянулись в улыбке. Не устроят ли вам общий праздник? С какого перепугу? Не с перепугу, а в честь грядущей годовщины Великой Октябрьской революции. соберётесь, как подобает добрым соседям, пусть девочки и кавалеры в своих приведут. Мысли отказаться в Ниночкиной голове не возникло, ведьмам, когда они и вправду просить изволят, отказывать не принято.